Выявление осуждающих частей. В главе 6 мы обсуждали обеспокоенные части, испытывающие отрицательные эмоции по отношению к целевой части. Вы научились проводить проверку на слияние с обеспокоенной частью, отмечая, что чувствуете по отношению к целевой части. Если вы испытываете, например, осуждение, злость или страх, то вы находитесь в слиянии с обеспокоенной частью и можете попросить ее отступить в сторону, чтобы поработать с целевой частью из пространства Я. Однако даже если вы начинаете работать с защитником из состояния «я», немного позже, во время сессии, обеспокоенная часть может войти в слияние с вами без вашего ведома. В результате все ваши попытки установить связь с целевой частью будут саботированы злостью, осуждением или подозрительностью обеспокоенной части. Осуждающие части — наиболее типичные представители обеспокоенных частей. По мере того, как вы знакомитесь с целевой частью, вы можете ощутить легкое раздражение или осуждение, либо пожелать, чтобы она исчезла. Возможно, вы начнете действовать из состояния я, открытого и принимающего, но больше узнавая о тех проблемах, которые создает вам целевая часть, вы почувствуете раздражение. Предположим, вы знакомитесь с высокомерной частью, которая чувствует свое превосходство над людьми. Когда вы видите, в каких ситуациях в вашей жизни действует высокомерная часть, вы понимаете, что она является главной причиной вашего несчастья, поскольку из-за нее ваше сердце оставалось долгое время закрытым. Эта высокомерная часть смотрит свысока на женщин, с которыми вы вступаете в романтические отношения и заставляет вас с ними порывать, хотя эти связи могли бы перерасти в нечто большее. Она снисходительно относится к коллегам, вызывая их раздражение. Она ведет себя надменно с друзьями, когда они недостаточно для вас успешны, что уже положило конец некоторым дружеским отношениям. Теперь вы видите весь ущерб, нанесенный этой частью, и хотите от нее избавиться. Вы не можете не чувствовать неприязнь к этой части за то, что она препятствует вашим отношениям с людьми. Эти отрицательные эмоции исходят не от «я», а от осуждающей части, прокравшейся на место «я» и слившейся с вами. Вполне естественно, что часть вас расстроена теми проблемами, которые создает высокомерная часть, но этот критический настрой только подорвет ваши попытки лучше ее узнать. Вот еще один пример того, как закрадывается осуждение. Предположим, у вас есть тихая и скромная часть, которая препятствует вашему самовыражению и самоутверждению. Вначале вы готовы установить с ней связь, и вам любопытно, почему она так себя ведет. Однако по мере того, как вы знакомитесь с этой частью, возникает другая часть, считающая ту часть слабовольной и презирающая ее. Что за неудачница? Вам стыдно за нее? Презрительная часть сливается с вами, и вы больше не задаете скромной части вопросы из открытого пространства. Вопросы становятся больше похожими на критику. Что заставляет тебя так поступать, означает на самом деле, что с тобой не так. Спустя какое-то время образ скромной части исчезает, и вы теряете с ней связь. Это происходит из-за того, что часть ощущает ваше презрение и больше не хочет с вами разговаривать. Как только вы осознаете, что находитесь в слиянии с осуждающей частью, попросите ее отойти в сторону, чтобы вы могли познакомиться с целевой частью из открытого пространства. Вам, возможно, захочется проявить понимание причин критического настроя части, но затем объясните ей, почему такое отношение неэффективно. Если она не отступает, следуйте описанным в главе шестой действием для работы с обеспокоенными частями. Нередко бывает, что части не спешат отступать. Вы уже знаете, как с этим справиться. Самое главное — вовремя их заметить, чтобы вы могли применить эти знания.